Глава 14. После посещения бухгалтерии в салоне Леди Шарм я поняла, что денег от Кривошеевой не дождусь. Мало того, я же еще и должна за аренду. Как Егор все ловко повернул. Не зря учился на юриста. Достойный сын своей мамаши. Из салона я ушла сразу же, как поняла, что платить за работу мне не будут. Чего там высиживать тогда? Пришла домой и начала искать работу по интернету. Это оказалось сложнее, чем я думала. Обзвонила салона и ателье. Мне везде вежливо отказали. В маленьких мастерских мест тоже не было. Там, как правило, хозяйка все делает сама. Максимум у нее пара помощниц и все. Очевидно, Татьяна Васильевна все-таки не поленилась и сообщила в солидные салоны и ателье, что принимать меня на работу не стоит. Может, еще и сочинила что-про меня. Типа бездарно или приворовывает. Сработала корпоративная солидарность и меня теперь в приличное заведение не возьмут. Ладно, некоторое время могу работать и не по портфолио. Я не гордая. Вспомнила, что в институте подрабатывала в кофейне. Собственники — молодая пара, Кирилла и Марина Зубарева. Мне нравилось у них работать. Приятная атмосфера, адекватные хозяева. Меня даже повысили до должности администратора. Позвонила Марине, описала ситуацию. Она предложила мне место официантки. «Увы, администратор у нас уже есть. Тем более работа тебе нужна на время. Надеюсь, у тебя все утрясется. «Я тоже на это надеюсь», — кисло усмехнулась я. «Спасибо тебе, ты меня очень выручила». «Когда можно приступать?» «Жду завтра утром. Не вешай нос, все наладится», — приободрила меня Марина. Итак, из дизайнера женской одежды я превратилась в официантку. Надеюсь, что ненадолго. Прошло несколько дней после моего изгнания из салона. Егор, естественно, не позвонил. Просто исчез из моей жизни. Я стерла его номер из мобильника и постаралась забыть наши отношения, как страшный сон. Но подобную низость просто так не забудешь. Время от времени я вспоминала о Егоре. И меня душила злость. Не столько на него, сколько на себя. Почему я такая доверчивая? Неужели нельзя было хоть немного подумать, проанализировать наши отношения? Но нет. Я была увлечена и ничего вокруг себя не замечала. Или не хотела замечать. Ну что ж, это будет мне хорошим уроком. Кофейня, как всегда, встретила меня живительной прохладой. Переоделась в униформу. Повязала фартук. На кухне звенела посуда. Негромко переговаривались повара. Посетителей пока не было. Я расставляла на столах в зале букетики жасмина. Изумительные цветы, нежные, ароматные. Еще надо помочь баре принести посуду бумажные салфетки, соломинки и прочую мелочь. Марина попросила меня быть не только официанткой, но и помогать по мелочам. Мне несложно, почему бы не помочь, тем более, что за это платят дополнительно. Приятный полумрак, запах свежезаваренного кофе. Мне нравилось тут работать, но хотелось вернуться к моей коллекции. А как скоро я смогу ее забрать, кто знает? «Денег выкупить ее у меня пока нет, да и работы по профилю тоже пока найти не удается. Звякнул колокольчик на двери. В кофейню вошла пара. Я не обратила на них внимания. Они сели в углу. «Обслужи», — кивнула мне администратор. «Цветы потом расставишь». «Хорошо», — кивнула в ответ. Подошла к посетителям и обмерла. За столиком сидел Полонский с роскошной девицей. Они тихо беседовали. Его ладонь гладила ее колено. Похоже, после бурной ночи направляются на работу. Не иначе босс подчиненные. Настоящий служебный роман. На девице умопомрачительный деловой костюм. Прада я сразу узнала. Такой потрясающий стиль. Тонкий лен, лаконичная отделка. Девица лет тридцать. Идеальная стрижка темных волос, сдержанный макияж. Настоящая бизнесвумен. Но мое сердце бешено билось явно не от брендового костюма. И уж точно не от стрижки девицы. Взяла себя в руки. Доброе утро. Подала меню. Марк поднял голову и опешил. «Ты что здесь делаешь?» «Я тут работаю», — натянула на лицо дежурную улыбку. «Подумайте. Или готовы сделать заказ сразу?» «Мне как всегда», — заявила девица томным голосом. «И откуда мне знать, что как всегда?» «Простите, я тут работаю недавно. Что вы закажете?» На лице девицы отразилось возмущение. Она слегка захотела большие синие глаза к потолку и утомленно произнесла. Зеленый чай с Жасмином». Жасмина немного, только чтобы оттенить вкус. Крутон с яйцом и черная крой, Миндальные сухарики. Постарайтесь запомнить на будущее. И поторопитесь, у нас время ограничено. Марк продолжал смотреть на меня и улыбаться. Поменяла профиль работы? Да. Коротко кивнула я. А что закажете вы? Омлет с ветчиной и черный кофе. Почему ты здесь? Продолжал допытываться он. Нам не положено разговаривать с гостями. «Заказ будет готов через десять минут». Я побыстрее ушла передавать пожелания посетителей повару и баристе. Общаться с Марком у меня не было ни малейшего желания. Но сердце продолжало безумно колотиться, и я не могла его остановить, как ни старалась. Бариста долго возился с чаем. Он знал пристрастие томной девицы. «Страшно капризно. И вообще между нами стерва», — шепнул он мне. Ровно через десять минут я поставила на стол заказ. «Тебе нравится работать тут?» Не отставал Марк. «Да». Коротко ответила я и развернулась, чтобы уйти. «Что за помой мне подали?» Возмутилась девица. «Это невозможно пить. Он холодный, как из проруби, и вкус отвратительный». «Сейчас заменим», — заверила я ее. «Уж не знаю, что ей так не понравилось в чае. Хороший чай, свежий, горячий. А может, просто задевало, что Марк от меня не отставал?» «Да уж, потрудитесь», — скривила девица губы. «И пригласите администратора. Я хочу выразить свое недовольство». Я протянула руку за чашкой. А девица резко оттолкнула ее от себя. Чашка со звоном упрокинулась сначала на блюдце, потом на стол, и с него свалилась на юбку девицы. Я с ужасом смотрела на происходящее, как в замедленном фильме. Чай расплескался по столу и светлому костюму посетительницы. «Теперь будет скандал». Чашка жалобно звякнула о кафельный пол и рассыпалась на осколки. «Неуклюжая корова!» — заверещала девица. «Дура косорукая! Ты за мой костюм полжизни не расплатишься!» «Прекрати!» одернула ее марк администратор заорала девица к ней уже спешила хозяйка кафетерия марина очень вовремя оказалась в зале простите мы оплатим химчистку заверила марина пострадавшую я обварилась интересно как если чай был по ее словам ледяной ольга успокойся полонский положил руку ей на плечо она зло скинула ее вы ответите мне за моральный и материальный ущерб я вас по судам затаскаю не унималась она «Немедленно иди в машину», — рыкнул на нее Марк. «Ты меня слышала? Немедленно». Девица недовольно поднялась из-за стола, отряхнула салфеткой юбку. Мокрое пятно вызывающе темнело на ее роскошном костюме. Она метнула на меня испепеляющий взгляд и направилась к выходу, зло выбивая дробь каблуками брендовых туфель. Пострадавшую посетительницу догнала администратор, протянула ей фирменный пакет кофейни, видимо, с пирожными. Извинения за мою оплошность, в которой, между прочим, Виновата сама посетительница. Примите наши извинения. Девица недовольно оттолкнула пакет. Не сомневайтесь, этот инцидент получит огласку. Мы сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось, заверила ее администратор. Девица забрала пакет, еще раз сердито зыркнула на меня. Дверь за ней со стуком захлопнулась, колокольчик жалобно звякнул. Марк проводил ее взглядом. Если пришлет счет за химчистку, перенаправьте его мне. Он притянул Марине визитку. Вторую дал мне позвони. «Я не взяла ее. Марк положил визитку на стол. «Не отталкивай руку помощи, не дотрогая. «Сама справлюсь». «Набычилась я». «Немного у вас посетителей». «Заметил он». «Да, на завтраки редко кто заходит». Согласилась Марина. «Сделайте исключение для официантки». Улыбнулся Полонский Марине. «Я хотел бы угостить ее кофе и пирожным. Мне скучно завтракать одному». Я скосила глаза в окно. В открытом автомобиле сидела моя жертва. Девица надела темные очки». Теперь она напоминала надувшуюся на болоте лягушку. Видимо, Марк не спешил к ней. Марина посмотрела на меня. Я уже проштрафилась по полной. Я вытру со стола. Не знала, как вести себя. «Не надо. Сейчас все уберем. Садись, попей кофейка и успокойся. Все не так страшно, я надеюсь». Подбодрила меня Марина. Сняла фартук, положила его на соседнее кресло и села за стол. Администратор вытерла стол. Принесла мне капучино и пирожное. «Я хотел заказать другое». Марк забрал пирожное себе. Павлову в красном вине, пожалуйста. И ирландский кофе для девушки. Виски не жалейте. Нет, мне сегодня еще работать. Отказалась я. Буду капучино. Тогда только Павлову. Кивнул Марк. Итак, расскажи, как тебя занесло в официантке. Обратился он ко мне. А вам не все равно? Мы вроде на ты. Напомнил Марк. Так почему ты здесь? А сам как думаешь? После того, что случилось, я не захотела оставаться в салоне. Незачем Полонскому знать подробности. Я замолчала и отхлебнула кофе. «Выгнали?» — догадался Марк. «Ну и ладно». Фыркнула я. «А что, по профилю не устроилась?» «Устроюсь в ближайшее время». «С Егором рассталась?» «Да». «Ты немногословна». Я молча принялась за пирожное. «И чего пристал?» «Пытаешься доказать, что сильное?» Отодвинула тарелочку с пирожным. «Что ты ко мне привязался?» Посмотрела в глаза Полонскому. Его взгляд был как у невинного младенца. «В том, что произошло, есть доля моей вины». Хочу помочь. Не ожидал, что ты будешь работать в кафе простой официанткой. Помог уже, спасибо. Как сам сказал, сэкономила мне время с Егором. Я не нуждаюсь в помощи и не люблю пустых советов. И тем более сочувствия. Мне не нужны понимание и поддержка. Мне от тебя вообще ничего не надо. Понятно? Вполне. И если что, для меня любая работа хороша. Ничего плохого в работе официантка я не вижу. Я и не сказал, что это плохо. Заметил Марк. Удивился. И все. Ольге я скажу, чтобы претензий к тебе не предъявляла, так что не переживай. Выплачивать тебе ничего не придется. Твоей вины в произошедшем нет. Я видел, она сама прокинула чашку. За это спасибо, но я вполне могу заплатить. Что мне в тебе нравится — это независимость и упрямство. Главное, не доводи до абсурда. Усмехнулся Марк, поднимаясь. Визитку возьми. Будет совсем плохо, звони. Мое предложение пока в силе карьеру девушке легче делать с поддержкой все-таки подобных наглецов я еще не встречала его же девица в машине ждет визитку я не взяла